Глава 24. В глубине квартиры фоном шумят мультики Зои. Папа затаился на кухне и не выходит в коридор. Поддерживает иллюзию того, что мы с Ромой только вдвоем. Тета-тет. Секунды тянутся вечность. Я не дышу в ожидании ответа. Руки к груди прижимаю, отгораживаясь. Блок ставлю. Сверлю Дроздова недобрым взглядом. Он хмуро смотрит в ответ. Не моргает. Весь такой взбешенный и серьезный. Ни намека не осталось на вечного правильного джентльмена, который даже мне в трусы не залез. Хотел все сделать правильно. Я дочь мента, законопослушная до мозга костей, ни разу даже жвачку в магазине не стащила. Всегда чересчур правильная была, боялась папу опозорить. Тень на его карьеру навести, чтобы не стыдно за меня было. Для меня даже деньги из кошелька без спроса у родителей взять было равно преступлению а здесь поджог. «Зачем?» — спрашиваю тихо. Его молчание на мой первый вопрос более чем красноречивее любого положительного ответа. «Я не собираюсь оправдываться перед тобой, Канарейкина. Лучше ты мне скажи. Сама ты что-то решаешь? Или привыкла, что за тебя все делают родители? Всегда не брезгуешь воспользоваться связями отца? Ты вообще-то сам не брезговал воспользоваться этими связями?» когда тебе нужно было вытащить брата из-за решетки, Не путай реальную помощь, когда на кону стоит дальнейшая жизнь несовершеннолетнего пацана или пустое любопытство. Если бы ты мне с самого начала сказал, как все было, мы бы не оказались в этой ситуации. Я не уверен, что смогу теперь тебе доверять». Получила кусок правды. Сама виновата. Чувствую, как от краски стыда и гнева начинают пылать щеки. Я понимаю, что он расстроен. И да, мне не следовало просить папу покопаться в причинах пожара. По большей части мной двигало любопытство, а не желание засадить виновных. Потому что Рома, скорее всего, и так получил страховку. насчет пожара он сильно не переживал. Фотографии с места происшествия хранил в своем ноутбуке. Страховка. Что-то щелкает в мозгу, и картинка складывается идеальным пазлом. Рома получил страховку. Разжился деньжатами побольше, чем выручишь с продажи старой фототехники на Авито. Особенно, если застраховал новую. «Ром, у нас скоро свадьба, давай не будем». «Пытаюсь вывести нашу первую серьезную ссору на кривую дорожку адекватности. Нам нужно остыть, и потом мы поговорим. Главное, не успеть наговорить лишнего». «Не будем что, Лена? Жениться? Давай. Как ты там сказала в прошлый раз? Муж-уголовник тебе не нужен?» Так вот, под статью я точно попаду. Как тебе такое пятно в личном деле своего мужа? А, ну да, какое тебе дело, если этот чёртов муж фиктивный? Рома, я... Запинаюсь, не зная, как продолжить. Шарю по его перекошенному злостью лицу глазами и подавляю дикое желание шагнуть вперед и обнять Дроздова. Боюсь, оттолкнёт. Я готова сказать ему, что влюбилась. И не хочу никаких больше фиктивных отношений. Сейчас не самый подходящий вариант вести такие откровения. Рома истолковывает мою молчаливую заминку по-своему. Устало прикрывает глаза и кладет руку на дверную ручку, бросает быстрый взгляд в сторону кухни. Папа, конечно, сидит там и все слышит. Я бы хотела, чтобы мы продолжили разговор без лишних ушей, даже если эти уши принадлежат моему родителю. Короче, Кондрейкина, женюсь я на тебе, как и договаривались. Свое слово сдержу. В Дубай только лететь к тебе не смогу, для поддержания легенды, но тем и лучше. Может, даже быстрее развестись получится. Всего хорошего. Дроздов опускает ручку вниз и тянет дверь на себя. «Рома, постой». Делаю шаг вперед и замираю около напряженной мужской спины. Поднимаю руку. Хочу его коснуться, сил нет. Сказать, что мы все все преодолеем. Что если он меня попросит, я останусь. Ради него и даже передачки буду ему носить, если его посадят. Но надеюсь, что такого, конечно, не случится. Дроздов не поворачивается ко мне, а я не решаюсь до него дотронуться. Так и стоим в тишине и полумраке прихожей. Мультики продолжают вещать о веселой жизни малышей. На кухне закипает чайник. У тебя все будет хорошо, Лена. Впрочем, как и всегда, не переживай. Рома уходит. А я беззвучно реву, уставившись в закрытую дверь. Он ведь отойдет, Пусть немного остынет. Завтра я обязательно к нему приеду, и мы поговорим. На холодную голову и без истерик. Только мне почему-то кажется, что он и разговаривать со мной не захочет. Поставил крест на будущей эффективной жене и только рад будет поскорее от меня избавиться. Телефон звонко сообщает о новом входящем сообщении. Вытерев слезы тыльной стороной ладони, шмыгаю носом. Лезу в карман за мобильным. Смотрю на присланные будущими работодателями билет на самолет и несколько раз моргаю. Это шутка такая. Дроздов уже отправил посыл во Вселенную, и она настолько быстро его обработала. Чувствую, как начинает посасывать под ложечкой. 27 июня. На следующий день после регистрации брака. Если свадьбе суждено будет состояться, а я почти уверена, что даже если я от нее откажусь, Дроздов силком потащит меня в ЗАГС. Просто чтобы не быть мне больше обязанным. Получается, я вот так сразу улечу. Рома, скорее всего, вздохнет с облегчением. Вспоминаю его непроницаемое лицо с плотно сжатыми губами и быстро бьющуюся венку на виске. В данный момент он меня ненавидит. Меня, моё любопытство и своего будущего тестя. То есть половину семьи Канарейкиных. М да. Рома Дроздов точно обрадуется моему стремительному исчезновению из его жизни. Раз и навсегда. Билет на самолет добивает меня окончательно. Всхлипываю через раз и отсылаю копию письма Алье. Возвращаюсь в комнату к дочери и быстрым движением, чтобы малышка не заметила, что мама рыдает, как белуга. Смахиваю слезы. Зоя увлечена мультиком и прыжками на одной ноге. Сидеть на месте она совершенно не умеет. Сейчас я и рада, что ее детское внимание сконцентрировано на чем то еще, кроме мамы. «Хватит сопли на кулак наматывать. Пацан сейчас переварит информацию и назад к тебе прискачет», безапелляционно говорит папа, появляясь на пороге нашей комнаты. Смотрит на моё красное от слёз лицо, хмуря брови. Руки сложил в карманы домашних полинелых треников с вытянутыми коленками. «Сейчас я очень сильно на него злюсь. Моего домашний вид и легкая небритость» сбивает меня с гневных мыслей. Он мой любимый папа, лучший дед для Зои, которого только можно представить. Он никогда меня не подводил. Всегда защищал и легко соглашался на любую авантюру, в том числе оплатить фиктивную свадьбу. «Зачем ты его вызвал на кухню, как на допрос? Что ты ему сказал?» Взрываюсь. «Я попросила просто разузнать». Я и разузнал. «Если бы что-то предпринял...» «Рома от нас не на своей машине уезжал». А так подумает немного, ему не помешает. Отца у них нет, мать давно их не воспитывает как надо. Вроде взрослые мужики, ремнем по жопе уже не отходить. Спокойно говорит папа, раскачиваясь с пятки на носок и обратно. Ему весело, он опять чувствует себя всесильным и на коне, как когда-то на службе. «Ты должен был сначала рассказать мне». «Неа» это он должен был рассказать тебе однако почему то до сих пор не рассказал семью нужно строить на доверии и взаимном уважении а не на мешке с презервативами папа пищу возмущенное закрывая уши зои даже слезы на щеках высыхают от возмущения а затем приливают к глазам с новой силой когда я вспоминаю прожигающий взгляд ромы его злое лицо и побелевшие костяшки пальцев сжимающие дверную ручку Если я напишу ему сообщение, он мне ответит. Или я уже у него в черном списке. Что, папа, правду говорю. Возможно, был немного резок с Романом. На свадьбе принесу извинения. Какая свадьба? Какая семья? Он пулей выскочил из нашей квартиры. Лицо по-детски кривится, губы подрагивают. На него уголовку завели. Родитель пожимает плечами и поджимает губы. Он что, улыбается там? Как заведут, так и закроют. Иногда полезно подумать о своем завтра, когда внезапно оно оказывается под угрозой. «Хватит философских речей, не хочу сегодня ничего слушать», выдыхаю капризно, словно маленькая. Поймав за руку Зою, сажаю ее рядом с собой, как щитом прикрываюсь. Она немного возится рядом, явно возмущенная, но потом стихает и замирает. Отворачиваюсь к окну, смерно покачивающимися шторками на ветру. Взгляд цепляет разбросанные по полу детские рисунки. Дурая. С утра мерила свадебное платье, еще и выпендривалась. А к обеду осталась без жениха. еще и билет этот. Завершает полную картину под названием «Полный провал плана Лены Конорейкиной. Как тайно выйти замуж и остаться самой умной?» Я осталась никакой. Дроздов человек слово. Он парень неплохой, и все хоть раз в жизни оступаются. «Он тебя любит». Сердце подпрыгивает к горлу, и я возвращаю свой блуждающий по комнате взгляд к отцу. Мне хочется спросить у него, откуда он знает. Рома ему сказал. Или он подключил свою интуицию и наработанные годами навыки? Прочитал жесты? Покопался у него в голове? Подключил к детектору лжи? Вдруг он где-то припрятан у нас на кухне? Ну, мало ли, о чем они там разговаривали целых полчаса? «Не смеши меня, папа». «Где любовь, а где я с Ромой Дроздовым?» Улыбаюсь грустно. «О, милая!» — добродушно улыбается папа и, сделав шаг, ласково проводит по моим волосам, прямо как в детстве. «Твой старик кое-что понимает, поверь мне». «Не хочу. Знаешь почему?» «Потому что, если поверю, это вознесет меня очень высоко. Оттуда будет чертовски больно падать назад». Но но решает отложить спор папа. «Хочешь, возьму Зою на прогулку?» Нет, я хочу побыть с ней. Папа, понимающий кивает и выходит за дверь, тихо прикрывая ее за собой. Обнимая дочь, и прижимаю щекой к ее макушке. Мультики пора выключать и переключить ее внимание на что-то еще, но я решаю еще немного пострадать. Над моим большим светлым чувством, развернувшим палаточный лагерь у меня в сердце, нависла огромная грозовая туча. Собирается ураган, вдалеке сверкают молнии и набирает обороты смерч. Всё плохо. Я опять страдаю. Даже хуже, чем тогда, почти три года назад. Мне казалось, больнее быть не может. Любовь к Куликову была просто цветочками. Вот сейчас я пожинаю настоящие плоды. Хотя, по сути, еще ничего не произошло. Вот только я уже морально раздавлена и опустошена. Может, написать ему? Хватаю телефон, там несколько сообщений от Таллы и ее же пропущенный. Реакция на билет. Дроздов еще бесится, значит. Может, полетел на крыльях утешаться к своей Филатовой, или в объятиях еще какой длинноногой модели. Проведет пару-тройку фотосессий и забудет меня. Поскуливаю. Плевать на работу в Дубае, лишь бы Рома вернулся, взял меня за руку и поцеловал. Щелкнул по моему любопытному носу и сказал, что ни в чем меня не винит. Потому что я ничего и не сделала. Это же не я подожгла собственную студию. В чем мой проступок? В том, что я хотела ему помочь. Узнать, как обстоят дела. Потому что он мне ничего не рассказывает. Только умеет мастерски вывести на ревность, так что у меня внутренности в жгуты сворачиваются. Целоваться он тоже умеет мастерски. А вот сейчас я начинаю злиться. По щелчку переключаюсь. закипая, словно чайник со свистком. Еще немного и сорвет крышечку. Почему я должна звонить ему и умолять о прощении? Писать. А он не хочет извиниться за свои неоправданные нападки. Я просто хотела помочь. Это, в отличие от его поступка, неуголовно наказуемо. Не буду напоминать о своем существовании. Свадьба через несколько дней. Если решит на нее явиться, будет супер. А если нет, то я забуду Рому Дроздова, раз и навсегда.